Демон Кратий. Медленно рабы шли друг за другом, и каждый нес отшлифованный камень. Четыре шеренги длиной в полтора километра, каждая от камнетесов до места, где началось строительство города-крепости, охраняли стражники. На десяток рабов полагался один вооруженный воин-стражник. В стороне от идущих рабов, на вершине 13-метровой рукотворной горы, из отшлифованных камней сидел Кратий. Один из верховных жрецов, на протяжении четырех месяцев он молча наблюдал за происходящим. Его никто не отвлекал. Никто даже взглядом не смел прервать его размышления. Рабы и стражи воспринимали искусственную гору с троном на вершине, как неотъемлемую часть ландшафта. И на человека, то сидящего неподвижно на троне, то прохаживающегося на площадке на вершине горы, уже никто не обращал внимания. Крати поставил перед собой задачу переустроить государство на тысячелетие, укрепить власти жрецов, подчинив им всех людей земли, сделать их всех, включая правителей государств, рабами жрецов. Однажды Крати спустился вниз, оставив на троне своего двойника. Жрец поменял одежду, снял парик, приказал начальнику стражи, чтобы его заковали в цепи, как простого раба и поставили в шеренгу за молодым и сильным рабом по имени Нард. Вглядываясь в лица рабов, Крати заметил, что у этого молодого человека взгляд пытливый и оценивающий, а не блуждающий или отрешенный, как у многих. Лицо Нарда было то сосредоточено задумчивым, то взволнованным. «Значит, он вынашивает какой-то свой план», — понял жрец. Но хотел удостовериться, насколько точным было его наблюдение. Два дня Крати следил за нартом, молча таская камни, сидел с ним рядом во время трапезы и спал рядом на нарах. На третью ночь, как только поступила команда спать, Крати повернулся к молодому рабу и шепотом с горечью и произнес непонятно кому адресованный вопрос. Неужели так будет продолжаться всю оставшуюся жизнь? Жрец увидел, молодой раб вздрогнул и мгновенно развернулся лицом к жрецу. Глаза его блестели. Они сверкали даже при тусклом свете горелок большого барака. «Так не будет долго продолжаться, я додумываю план. И ты, старик, тоже можешь в нем принять участие», – прошептал молодой раб. «Какой план?» – равнодушно и со вздохом спросил жрец. Нарт горячо и уверенно стал объяснять. «И ты, старик, и я, и все мы скоро будем свободными людьми, а не рабами». Ты посчитай, старик, на каждый десяток рабов приходится по одному стражнику. И за пятнадцать юрабынями, которые готовят пищу, шьют одежду, наблюдает тоже один стражник. Если в обусловленный час все мы набросимся на стражу, то победим ее. Пусть стражники вооружены, а мы закованы в цепи. Нас десять на каждого, и цепи тоже можно использовать как оружие, подставляя их под удар меча. Мы разоружим всех стражников, свяжем их и завладеем оружием. Эх, юноша, снова вздохнул Кратий и как бы безучастно произнес. Твой план недодуман. Стражников, которые наблюдают за нами, разоружить можно. Но вскоре правитель пришлет новых, может быть даже целую армию, и убьет восставших рабов. Я и об этом подумал, старик. Надо выбрать такое время, когда не будет армии. И это время настанет. Мы все видим, как армию готовят к походу. Заготавливают провиант на три месяца пути. Значит, через три месяца армия придет в назначенное место и вступит в бой. Сражение она ослабеет, но победит, захватит много новых рабов. Для них уже строятся новые бараки. Мы должны начать разор... разоружать стражу, как только армия нашего правителя вступит в сражение с другой армией. Гонцам потребуется месяц чтобы доставить сообщение о необходимости немедленного возврата. Ослабевшая армия будет возвращаться не менее трех месяцев. За четыре месяца мы сумеем подготовиться к встрече. Нас будет не меньше, чем солдат в армии. Захваченные рабы захотят быть с нами, когда увидят, что произошло. Я правильно все предопределил, старик. Да, юноша, ты с планом, с мыслями своими можешь стражников разоружить и одержать победу над армией. Ответил жрет, уже подбадривающий и добавил. Но что потом рабы станут делать? И что произойдет с правителями, стражниками и солдатами? Об этом я немного думал, и пока приходит в голову одно. Все, кто рабами были, станут не рабами. Все, кто сегодня не рабы, рабами будут. Как бы размышляя вслух, не совсем уверенно ответил Нарт. А жрецов? Скажи мне, юноша, к рабам или не рабам жрецов, когда ты победишь, причислишь. Жрецов? Об этом я тоже не думал, но сейчас предполагаю, пускай жрецы останутся как есть. Их слушают рабы, правители. Хоть сложно их порой понять, но думаю, они безвредны. Пускай рассказывают о богах, а жизнь свою мы сами знаем, как лучше проживать. Как лучше это хорошо. Ответил жрец и притворился, что ужасно хочет спать. Но Кратий в эту ночь не спал. Он размышлял. «Конечно», — думал Кратий. «Проще всего о заговоре сообщить правителю и схватят юношу раба. Он явно главный вдохновитель для других. Но это не решит проблемы. Желание освободиться от рабства всегда будет у рабов. Появятся новые предводители, будут разрабатывать новые планы. А раз так... Главной угрозой для государства всегда будет присутствовать внутри государства. Перед Кратием стояла задача разработать план порабощения всего мира. Он понимал, достичь цели с помощью только физического насилия не удастся. Необходимо психологическое воздействие на каждого человека, на целые народы. Нужно трансформировать мысль людскую, внушить каждому. Рабство есть высшее благо. Необходимо запустить саморазвивающуюся программу, которая будет дезориентировать целые народы в пространстве, времени и понятиях, но самое главное — в адекватном восприятии действительности. Мысль кратия работала все быстрее и быстрее, он перестал чувствовать тело, тяжелые кандалы на руках и ногах. И вдруг, словно вспышка молнии, возникла программа еще не детализированная и необъяснимая, но уже ощущаемая и обжигающая своей масштабностью. Крати почувствовал себя единовластным правителем мира. Жрец лежал на нарах, закованный в кандалы и восхищался сам собой. Завтра утром, когда поведут всех на работу, я подам условный знак и начальник охраны распорядится вывести меня из шеренги рабов, снять кандалы. Я детализирую свою программу, Произнесу несколько слов, и мир начнет меняться. Невероятно. Всего несколько слов, и весь мир подчинится мне, моей мысли. Бог действительно дал человеку силу, которой нет равных во Вселенной. Это сила человеческая мысль. Она производит слова и меняет ход истории. Необыкновенно удачно сложилась ситуация. Рабы подготовили план восстания, он рационален, этот план и явно может привести к положительному для них промежуточному результату. Но я всего лишь несколькими фразами не только их, но и потомков сегодняшних рабов, да и правителей земных рабами быть грядущих тысяч лет заставлю. Утром по знаку кратия начальник охраны снял с него кандалы. И уже на следующий день на его наблюдательную площадку были приглашены остальные пять жрецов и фараон. Перед собравшимися Крати начал свою речь. «То, что вы сейчас услышите, не должно быть никем записано или пересказано. Вокруг нас нет стены, и мои слова никто, кроме вас, не услышит. Я придумал способ превращения всех людей, живущих на земле, в рабов нашего фараона». Сделать это даже с помощью многочисленных войск и изнурительных войн невозможно. Но я сделаю это несколькими фразами. Пройдет всего два дня, после их произнесения вы убедитесь, как начнет меняться мир. Смотрите, внизу длинные шеренги закованных в цепи рабов несут по одному камню. Их охраняет множество солдат. Чем больше рабов, тем больше для государства, так мы считали всегда. Но чем... Больше рабов, тем более приходится опасаться их бунта. Мы усиливаем охрану, мы вынуждены хорошо кормить своих рабов, иначе они не смогут выполнять тяжелую физическую работу. Но они все равно ленивы и склонны к бунтарству. Смотрите, как медленно они двигаются, а обленившаяся стража не погоняет их плетьми и не бьет даже здоровых и сильных рабов. Но они будут двигаться гораздо быстрее. И мне нужна будет стража. Стражники превратятся тоже в рабов. Свершить подобное можно так. Пусть сегодня перед закатом глашатые разнесут указ фараона, в котором будет сказано. С рассветом нового дня всем рабам даруется полная свобода. За каждый камень, доставленный в город, свободный человек будет получать одну монету. Монеты можно отменять на еду, одежду, жилище, дворец в городе и сам город. Отныне вы свободные люди. Когда жрецы осознали сказанное Кратием, один из них, самый старший, по возрасту произнес. «Ты демон, Кратий. Тобой задуманное демонизмом множество земных народов покроет. Пусть демон я, и мной задуманное, пусть люди в будущем...» «Демократии» зовут. Указ на закате был оглашен рабам. Они пришли в изумление, и многие не спали ночью, обдумывая новую счастливую жизнь. Утром следующего дня жрецы и фараон вновь поднялись на площадку искусственной горы. Картина, представшая их взором, поражала воображение. Тысячи людей, бывших рабов, на перегонки тащили те же камни, что и раньше – Обливаясь потом, многие несли по два камня, другие, у которых было по одному, бежали, поднимая пыль. Некоторые охранники тоже тащили камни. Люди, посчитавшие себя свободными, ведь с них сняли кандалы, стремились получить как можно больше вожделенных монет, чтобы построить свою счастливую жизнь. Крати еще несколько месяцев провел на своей площадке, с удовлетворением наблюдая за происходящим внизу. А изменения были колоссальными. Часть рабов объединилась в небольшие группы, соорудили тележки и доверху, нагрузив камнями, обливаясь потом, толкали эти тележки. Они еще много приспособлений изобретают. С, с удовлетворением подумал про себя кратей. Вот уже и услуги внутренние появились. Разносчики воды и пищи. Часть рабов ели прямо на ходу, не желая тратить времени на дорогу в барак, Для приема пищи И расплачивались подносившими Ее полученными монетами Надо же И лекари появились у них Прямо на ходу помощь пострадавшим оказывают И тоже за монеты И регулировщиков движения выбрали Скоро выберут себе Начальников, судей Пусть выбирают Они ведь считают себя свободными А суть не изменилась Они по-прежнему Таскают камни Так и бегут они сквозь тысячелетия в пыли, обливаясь потом, таща тяжелые камни. И сегодня потомки тех рабов продолжают свой бессмысленный бег. Ты, наверное, имеешь в виду простых рабочих, Анастасия. Пожалуй, с этим можно согласиться. Но категории рабов нельзя отнести руководителей, предприятий, чиновников, предпринимателей. Ты видишь в них различия, Владимир? Так сформулируй, в чем оно? В том, что одни работают, таскают камни, как рабы, другие руководят тасканием, а по-современному, производственным процессам. Но руководство тоже ведь работа, и зачастую посложнее, чем перенос рабом камней. Ну, в общем, да, предпринимателям побольше думать надо. Их мысль с утра до вечера работой занята. Что ж, получается, тогда и фараон, и президент, и канцлер тоже рабы? Да, это так. Стали рабами и жрецы, свершившие деяние роковое. Но если есть рабы, должны быть рабовладельцы. Кто они? Если даже жрецов ты не относишь к ним. Рабовладелец — мир искусственный, людьми творимый. А стражники сидят у большинства людей внутри. Их хлещут их плетьми и заставляют зарабатывать монеты. Печальная картина. И безысходное получается. За прошедшие тысячелетия возникали и исчезали целые империи, менялись религии и законы. А в главном ничего не изменилось. Как был рабом человек, так и остался им. Неужели такое положение невозможно исправить? Возможно. Как? И кто способен это сделать? Образ. Что значит образ? Какой? Тот образ, что иную ситуацию представит для людей, сам посуди, Владимир. Те люди, что посредством денег сегодня миром управляют, считают, будто счастье человеку лишь власть и деньги могут принести. И большинство людей, стремящихся монеты заработать, их в этом убеждают. Но часто, очень часто страдают победители бессмысленнейшей гонки. Иллюзорных высот достигают и острее других ощущают свою бессмысленность жизни своей я картинку из будущей жизни тебе покажу. Ты ее опиши, пусть она притворится в реальность.